Взять палатку и отправиться в лес за город, где мы были в тот раз. Помнишь, когда я нашёл ядовитый гриб, а ты чуть не наступила на гремучую змею. Сатонвуд мэрри убирала со стола. Эти леса сгорели несколько недель назад. Я думала, ты знаешь, внезапный пожар. Олхам паник. Что же, они даже не попытались выяснить причину? Он скривил губы. Всем на всё стало наплевать.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 Вот-вот должна была появиться шлюпка, которая доставляла его в лабораторию проекта. Надеюсь, Нельсон не опоздает, Олхам взглянул на часы. Да вот он, сказала Мэри, всматриваясь в просвет между домами. Олхам открыл дверцу, забрался в приземлившуюся шлюпку и со вздохом уселся в кресло. Рядом с Нельсоном сидел пожилой человек. Майор Петтерс представил его Нельсону. Корабль рванулся в небо. По-моему, раньше я вас в лаборатории не видел, сказал Олхам. Нет, я не участвую в проекте, ответил Петрс. Но я знаю, чем вы занимаетесь. Я работаю совсем в другой области. В общем-то, я сотрудник службы безопасности. Вот как? Олхам поднял брови. Противник проник в наш район? Собственно говоря, я приехал сюда из-за вас, Олхам.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 Как я понимаю, нужна кодовая фраза. В любом случае, придётся рисковать. Я сообщу базе на Луне, что вы приближаетесь. Не надо, сказал Петтерс. Я посажу корабль за пределами базы. Зачем рисковать? Действуйте, как считаете нужным. Когда начальник службы безопасности вновь взглянул на Олхема, глаза его блеснули. Затем изображение померкло и экран погас. Нельсон Йорзел в соседнем кресле По-моему, это надо сделать сейчас, сказал он. Я бы всё отдал, только чтобы это скорее закончилось. Успокойтесь, ответил Петтерс. Принимайте управление. Мне надо с ним поговорить. Он уселся рядом с Олхемом, взглянул ему в глаза и внезапно протянул руку, легко дотронувшись до щеки Олхема. Олхем молчал. Если бы только я мог известить Мэри, думал он, только бы дать ей знать. Он оглядел кабину.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 Он взглянул на часы. Через 2 часа вас не станет. Олхам очнулся от забытья. Скажите, что я сделал? Конечно, скажу, кивнул Петтерс. 2 дня назад мы получили сообщение о том, что кораблю пришельцев удалось проникнуть сквозь защитное поле. Корабль высадил шпиона в виде гуманоида подобного робота, который должен был уничтожить определённого человека и занять его место.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 Олхам взглянул на Нельсона. Ты ошибаешься. Я не знаю, что произошло, но робот не нашёл меня. Что-то не сработало. Может быть, корабль потерпел крушение. Он повернулся к Петерсу. Я, Олхам, я это знаю. Подмены не произошло. Я тот же, кто и был. Это можно проверить. Верните меня на землю. Проведите рентген, неврологическое обследование, всё, что хотите. Вероятно, можно найти корабль, потерпевший крушение.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 А что с ним? Он указал на Олхэма. Ему скафандр не нужен? Нет, покачал головой Петрс. Роботы наверняка не нуждаются в кислороде. Группа захвата вплотную приблизилась к кораблю и остановилась в ожидании. Петрс махнул им рукой. Пошли. Если вы откроете дверь, сказал Олхэм. Я умру. Это будет убийство. Откройте дверь, произнёс Нельсон и протянул руку к запору.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 Но он должен был сохранить свою жизнь. В конце концов, ради них же, ибо для Земли он представлял немалую ценность. Что же можно сделать? Что? Он огляделся. «Вы правы», — внезапно произнес Олхом. «Мне не нужен воздух. Открывайте дверь». Нельсон и Петерс остановились, глядя на Олхома с тревожным изумлением. «Давайте же, открывайте дверь. Мне все равно».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 Воздух рванулся наружу. Петерсон и Нельсон выскочили из корабля. Олхам подбежал к двери и захлопнул её. Гулко заработала автоматическая система восстановления давления воздуха. Олхам выдохнул. Ещё секунда, и Нельсон и Петерс бросились к ожидающей их группе. Люди рванулись в сторону. Они падали на землю, закрывая голову руками. Олхам уселся в кресло пилота. Корабль задрожал и отделился от поверхности. Извиняюсь, пробормотал Олхэм, но мне надо назад, на землю. Наступила ночь. Вокруг корабля, нарушая ночную тишину, кричали птицы. Олхэм склонился над экраном видеосвязи. Вскоре на нём проступило изображение. Сигнал прошёл без помех. Олхэм с облегчением вздохнул. Мэри, позвал он. Женщина взглянула на него и охнула. «Спенс, ты где? Что произошло?» «Пока я не могу тебе ничего сказать, я спешу. Разговор могут прервать в любую минуту. Отправляйся в лабораторию и найди доктора Чемберлена. Если его там нет, разыщи любого врача. Он должен захватить рентген, флюроскоп». «Но, Спенс...» «Прошу тебя, поторопись. Врач должен быть дома через час». Олхам приблизил лицо к экрану. «Ты одна?»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 Свет горел только в кабинете. Олхам осматривал дом, опёршись на забор. Ни звука, ни движения. Он поднял руку и посмотрел на циферблат при лунном свете. Прошёл почти час. Над улицей пролетела шлюбка и скрылась. Данное обследование, фотографии, протокол это единственный шанс что-либо доказать. Если ему удастся пройти обследование, если его не убьют раньше,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 Те, кто находится в доме, стараются не нарушать тишину. Почему? Олхам неуверенно потянулся к дверной ручке, затем внезапно изменил своё решение и нажал кнопку звонка. В доме наконец послышался звук шагов. Дверь открыла Мэри. Увидев её лицо, Олхам всё понял. Он рванулся к кустам. Сотрудник службы безопасности, оттолкнув Мэри, выстрелил вслед.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 И остановился. Силуэт корабля уже виднелся на фоне ночного неба. Прячась за деревьями, он осторожно приближался к кораблю. На фоне освещённой кабины появилась фигура Петерса. В руке у него был пистолет. Олхам застыл на месте. Петерс вглядывался в темноту, не замечая его. "Я знаю, что ты здесь", произнёс он. "Выходи, Олхам, ты окружён". Олхам не шевелился.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 Когда это произойдёт, на мили вокруг всё будет разрушено. Все погибнут. Твоя жена, мы, проект, понимаешь? Олхам молчал. Он прислушивался. Сотрудники службы безопасности приближались. Если ты не выйдешь, мы всё равно поймаем тебя. Это дело времени. Мы не собираемся снова отправлять тебя на Луну. Мы уничтожим тебя на месте, даже рискуя тем, что бомба сдетонирует. В этот район направлены все имевшиеся в наличии сотрудники службы безопасности, осмотру подвергается каждый дюйм. Деваться тебе некуда, лес окружён. Поиски завершатся максимум через 6 часов. Это всё, что у тебя осталось. Олхам сдвинулся с места. Петрс продолжал говорить. Олхам он по-прежнему не видел. Было слишком темно, но Петрс был прав. Деваться Олхаму было некуда.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 Авария и пожар. Может быть, в этом какой-то ключ, какой-то намёк. Читал ли он что-нибудь об этом? Слышал ли что-нибудь подобное? Где-то неподалёку, куда можно добраться пешком. Отдалённое место, безлюдное. Внезапно Олхам улыбнулся. Авария и пожар. Сатенвуд. Он ускорил шаг. Наступило утро. Солнечный свет пролился на сгоревшие деревья, высветив фигуру человека, притаившегося на опушке. Олхом оглядывал местность, напряженно прислушиваясь. «Они уже близко. Через несколько минут они будут здесь». Он улыбнулся. На поляне, среди сгоревших останков того, что некогда называлось Сатан-Вудом, лежал потерпевший крушение корабль. Корпус его поблескивал под солнцем. Ольхам нашёл его без особого труда, поскольку хорошо знал эти места. Когда был моложе, исходил здесь все тропы. Он знал, где искать корабль. Он выпрямился. До него уже доносились голоса участников погони. Охотники приближались. Ольхам напрякся. Всё зависит от того, кто первым увидит его. Если это будет Нельсон, у него нет ни одного шанса. Нельсон выстрелит мгновенно, и Ольхам погибнет прежде, чем люди увидят корабль. Итак, кто с ним столкнётся первым? Хрустнула сгоревшая ветка. Человек неуверенно пробрался вперёд. Олхам глубоко вздохнул. У него оставалось лишь несколько секунд, и, возможно, это были последние секунды в его жизни. Олхам напряжённо уставился в чащу. Это был Петрс. Петрс! Олхам замахал руками. Петрс вскинул пистолет. Не стреляйте! Голос Олхама дрожал.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 Не стрелять, резко приказал Петтерс. Операцией командую я. Не стрелять. Теперь он от нас никуда не уйдёт. Пристрелите его, молил Нельсон. Он убил Лолхема, в любой момент он может разнести всех нас, если бомба взорвётся. Заткнитесь. Петтерс двинулся к поляне. Взгляните, что там? Он подозвал к себе двоих сотрудников. Произведите осмотр места.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 Нэлсон неприязненно смотрел на него, глубоко дыша. "Ну что?" спросил Петрс, вернувшихся сотрудников. "Что они будь там есть?" "Похоже на то. Это корабль пришельцев. Рядом с ним что-то лежит." Пойду в сглинну. Олхэм наблюдал, как Петрс спускается по холму. "Тело!" крикнул Петрс. "Идите сюда." Олхэм спустился к кораблю. На земле лежало нечто странное.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 В груди робота зияла рана, и в глубине что-то металлически поблёскивало. Если бы робот сохранился, рано или поздно мы взлетели бы на воздух, сказал Петрс. Оказывается, даже ваш аппарат способен давать сбои, криво улыбнулся Олхам. Впрочем, бюрократия везде одинакова. По-видимому, мы ваши должники, вынужден был согласиться Петрс. Олхам потушил сигарету.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 Внезапно он протянул руку к металлическому предмету, который поблёскивал в груди. "Не трогай", сказал Олхам. "Бомба может взорваться. Пусть этим лучше займутся сапёры". Но Нельсон уже ухватил металлический предмет и потянул его на себя. "Что ты делаешь?" закричал Олхам. Нельсон выпрямился. Лицо его было искажено ужасом. В руке он держал металлический нож, которым пользуются пришельцы. Нож был покрыт кровью.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 поддержать канал. Услышать новые работы первыми и без рекламы можно, подписавшись на Boosty или Patreon. Ссылки в описании. Ваша помощь очень важна для меня. Большое спасибо за внимание.